Глава 27. Приговор по делу Крюкова ошеломил Розу. Хоть Костелянша и недолюбливала Мишу, но разве можно ставить к стенке тринадцатилетнего мальчика? И Роза, несмотря на все росказни журналистов, по-прежнему не верила в виновность Крюкова. Когда Михаила приговорили к расстрелу, Альберт написал заявление об уходе и исчез. Куда он подевался, понятия никто не имел. Зеленцов не говорил о намерении бросить работу. В понедельник Костелянша пришла на рабочее место, к ней подбежала старшая сестра Нина и зашептала. «Там новый главврач пришёл. Антоном Данилычем зовут». Роза так и села. В голове теснились вопросы. «Как новый? Почему? Где Альберт? Что с ним?» В полдень Антон Данилыч собрал планёрку и сам себя представил коллективу. «Куда подевался Зеленцов?» – не выдержала Роза. Он подал заявление об уходе. Мирно пояснил Антон Данилович. Одновременно уволилась и Алла Крюкова. Лаборатория, в которой она работала, закрывается. Мы более не будем заниматься наукой. Наша задача — практический уход за больными детьми, а не погоня за эфемерными открытиями. Сотрудники зашумели. «Лабораторию создал великий Сергей Семенович Катасонов!» — крикнул кто-то из зала. «Даже гении порой ошибаются», — жестко парировал Антон Данилович. «Теперь мы знаем причины даунизма. Понимаем, что уколами несчастных не вылечить. И давайте прекратим споры. Решение о ликвидации лаборатории принимал не я. Хотите обсудить историю Крюковой, опозорившей ваш коллектив? Вот уж замечательная реклама для заведения, которая призвана корректировать поведение детей. Одна из руководительниц воспитала сына-убийцу. В зале повисла тягостная тишина. «Теперь перейдём к организационным вопросам». Бойко продолжил новый начальник. После собрания Роза позвонила Алле. Когда в трубке раздалось тихое «Ало», Костелянша растерялась. Она не подумала заранее, что скажет Крюковой, но потом воскликнула. "Алочка, как поживаешь?» Более глупого вопроса и не придумать. «Ну как могут обстоять дела у женщины?» сына которой на днях приговорили к расстрелу. Но из трубки донеслось. «Вам Крюкову?» «Да», — испугалась Роза. «Она в больнице, у неё инфаркт». «Господи, в какой клинике лежит Алла?» «Не знаю». «А вы кто?» «Какая вам разница?» «Простите, я коллега Крюковой», — попыталась объяснить Костелянша. «И хотела...» «Она в реанимации, состояние очень тяжёлое. Более ничего сказать не могу. До свидания». «Погодите!» — воскликнула Роза, но собеседница уже повесила трубку. Сестра-хозяйка набрала номер повторно, но к телефону никто не подошёл. У Альберта тоже не снимали трубку. Роза продолжала звонить Крюковой несколько дней, но безрезультатно. В конце концов, Костелянша перестала разыскивать и Аллу, и Альберта. Лишь под Новый год, 31 декабря, она вновь попыталась поговорить с Крюковой. Набрала номер — и услышала весёлая сопрано. «Слушаю. Можно Алло?» — обрадовалась Роза. «Кого?» — переспросила девочка. «Крюкову». «Мам!» — заорали в трубке. «Тут какую-то тётку ищут, Крюкову». «Вам Алло?» — поинтересовался другой, более взрослый голос. «Да», — предчувствуя беду, подтвердила Роза. «Она умерла», — сухо пояснила дама. «Более не звоните сюда. площадь перешла к другим людям». «Когда умерла?» – ахнула Роза. «Подробностей не знаю», – отрезала новая хозяйка. «Да они мне и не интересны. Мы просто купили квартиру». В агентстве сообщили, прежняя владелица Алла Крюкова скончалась. Наследников у нее нет, жилье свободное и продается дешево. Роза стала названивать Альберту, но там никто трубку не снимал. Более Костелянша ничего не ни о Крюковой, ни о прежнем главвраче не слышала. Антон Данилович оказался человеком оборотистым. Он очень быстро сориентировался, продал половину территории местного парка под строительство какого-то поселка, хапнул денег и испарился в неведомом направлении. На смену предприимчивому дельцу пришел не менее прыткий Степан Михайлович. Он потеснил беспомощных пенсионеров, подселил к ним в другое крыло детей-инвалидов, создал коммерческое отделение и теперь... Приспокойно стрижет купоны, превратив дом престарелых в источник личного обогащения. Роза по-прежнему существует в своих двух комнатах. Ее, как старейшую сотрудницу и живую историю лечебного заведения, никто не трогает. «У меня полно снимков», — обвела Роза рукой стены. «Видишь, вся наша летопись. Только для книги не проси, не дам». «Нет ли у вас тут фото Крюковой?» — поинтересовалась я. Роза нахмурилась. «Было, да сплыло!» «Как так?» — удивилась я. «Украли?» Роза стала совсем мрачной. «В коммерческом отделении лежит Оксана Самойлова, совсем плохая. За ней подруга ухаживала. Нормальная вроде женщина, Алёна звать. Год назад она ко мне приходит и говорит. Вы здесь настоящие подвижники, за людьми ухаживаете. Хочу о вас статью написать в журнал». «Пусть все узнают, какие медики бывают. Расскажите мне про интернат». И вы с ней поделились информацией? «Конечно», — закивала Роза. «Как и тебе, все рассказала». И она тоже про фото спросила. Дескать, не осталось ли снимка, где весь состав интерната вместе? Я ей ответила. Раньше фотоаппараты редкостью были, стоили дорого, не всякий ими пользоваться умел. Мы на юбилей лаборатории специально человека позвали. В конференц-зале выстроились, он нас и щелкнул. Я даже накануне в парикмахерскую сходила. Ради такого случая прическу навертела. Если честно, плохо получилось. Выглядела дурой завивкой. Фото потом на стену повесила вон там, у самого окна. «Но там сейчас портрет какого-то старика», — заметила я. Роза пригорюнилась. «Это Сергей Семенович. Я его снимок от двери переместила». Алёна у меня то фото попросила, пообещала непременно вернуть, да обманула. И как я ей только поверила. Единственный снимок, где мы все вместе, пропал. А потом стала у других спрашивать, не осталось ли у кого фото с юбилея. Думала, может, кто ещё его купил у мастера. Но так и не нашла. «И вы рассказали Алёне про Крюкову?» «Ну да. И про её сына Мишу?» «Это ж не секрет», — не смутилась Роза. Когда беда случилась, все газеты про них трубили. Только попросила Алёну: станете статью писать, не вспоминайте тот случай, лучше про лабораторию расскажите. Может, её восстановят в память о Сергее Семёновиче. Он великий человек был, и Альберт Салы очень многим помогли. Они в тяжелые годы детей от смерти спасли, исследования не бросали. Хотя Аллый характер и дурной. Гневлива она была без повода, но человек хороший. За больных малышей горой стояла. Нынешний главврач своим предшественникам в подмётке не годится. Ему лишь бы денег нахапать. Коммерческое отделение развивает, качает из него рубли, как нефти скважины. Знаешь, о чём я Алёну попросила? Надо Альберта найти и вернуть. Вот тогда и лаборатория заработает, и о Сергее Семёновиче вспомнят, и о детях позаботятся. «А то теперь с ними тут особо не возятся. Осталось всего десять человек. Сидят запертыми в комнатах, как маугли. Не учат их, не развивают. Рухнула структура». У меня от обилия неожиданно полученной информации разболелась голова. «Насколько я понимаю, Алена фото не вернула?» «Нет», — угрюмо ответила Роза. «А статью написала?» «Не знаю. Мне она ее не показывала. И вообще больше сюда не ходит». фыркнула Костелянша. «И многим вы историю интерната рассказывали?» «Особенно люди ею не интересуются», — скривилась Роза. «Журналисты любят про звезд писать, кто, где, с кем, да сколько выпил. Сергей Семенович никого не волнует, дети Дауны тоже. Только Алена расспрашивала, и ты сейчас. В общем так, я тебе историю изложила, а ты уж интернат не позорь». «Про Мишу Крюкова сообщать не надо, а вот про то, какой Алочка врач самоотверженный, вспомни. Хоть она и покойница давно. Да приятно ей на том свете будет. И надо нам снова лабораторию открыть в память о Сергее Семеновиче. Он был такой, такой, лучше всех». Щеки старушки начали медленно краснеть, и только тут я поняла. Очевидно, Роза была когда-то влюблена в начальника. По дороге к метро я позвонила Коробкову и дала ему новое задание. «Верный раб уже побежал с топором в лес», — бодро заявил Дима. «Не волнуйтесь, барня, будет вам к ужину медведь». Я спустилась в подземку, неожиданно оказалась в полупустом вагоне и, сев на продавленный диванчик, попыталась вздремнуть. Но в голове продолжали вертеться разные мысли. Роза, скорее всего, обожала Сергея Семеновича, Сестра-хозяйка — порядочная работящая женщина, которую искренне огорчает то, что случилось с интернатом. Увы, очень часто какое-нибудь учреждение или дело функционирует на энтузиазме одного увлечённого талантливого человека. Если он уходит, то, несмотря даже на множество учеников и последователей, структура тихо загибается. Процесс угасания может занимать годы, но он не остановится. «Увы, детище Сергея Семёновича Катасонова погибло. Интересно, что за лекарство разрабатывали учёные? Неужели Альберт и Алла на самом деле в голодные годы кололи Дауном неразрешённый к применению препарат? Вагон вдруг тряхнуло, и мои мысли потекли в другом направлении. Как звали подругу бедной Оксаны? Алёна? Но ни отчества женщины, ни её фамилии я не знаю». Из всего услышанного напрашивается странный вывод. Алена взяла паспорт Оксаны и решила выйти замуж за Фёдора. Зачем? Вот уж всем вопросом вопрос. Надеюсь, Фёдор даст на него хоть какой-то ответ. Я упорно звоню Бондаренко домой через каждые два часа, но там никто не снимает трубку. А раз гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе. «Станция Краснопресненская», — пробубнил динамик. Я вскочила и ринулась к выходу. Фирма «Вир» пряталась в глубине жилых домов неподалеку от зоопарка. Дверь в контору была заперта, я нажала пальцем на кнопку домофона. «Вы к кому?» — глухо прозвучало из небольшой коробочки, привинченной к створке. «Скажите, Фёдор на работе?» «Фамилия?» «Бондаренко». «Вас нет в списке». «Меня зовут Татьяна Сергеева. Фёдор Бондаренко — ваш работник». «Вас нет в списке». «Естественно. Мне надо просто войти». «Вас нет в списке». Я вздохнула. «Может, по ту сторону двери установлен автомат, который тупо повторяет запись одной и той же фразы? Пожалуйста, откройте дверь». «Вас нет в списке». «Но как же попасть в фирму?» «Вас должны включить в список». Неожиданно изменил текст робот. «Замечательно», — обрадовалась я. И каким образом можно оказаться в числе избранных? Вас должны включить в список. Кто занимается выдачей пропусков? Отдел охраны. И где он находится? В отделе охраны. Отлично. Дайте телефон подразделения. Вас нет в списке. Я испытала огромное желание треснуть по двери кулаком, но сдержалась и решила наладить контакт с роботом. Приветливо произнесла. «Здравствуйте!» Меня зовут Татьяна Сергеева. Вас нет в списке. Хотелось бы пообщаться с начальником охраны. Вас нет в списке. Но послушайте, взвилась я, как мое имя может оказаться в списке тех, кому разрешено войти в помещение фирмы, если я не могу поговорить с тем, кто выдает пропуска? Вы меня поняли? Вас нет в списке. Ладно, сообщите телефон вашего отдела безопасности. 003. «Дальше». «003». «Это, наверное, внутренний номер», — догадалась я. «003». Я пошарила глазами по стене дома. «Простите, не вижу телефонного аппарата». «003». Без всяких эмоций повторила коробочка. Я заморгала и вынула мобильный. «Конечно, я делаю глупость, но вдруг сейчас из аппарата раздадутся слова. Начальник охраны ВИР слушает. «Нет». Не раздались. «Скорая помощь, ждите ответа», — сообщил сотовый. Удивляясь собственному идиотизму, я сунула телефон в сумку и снова ткнула пальцем в кнопку домофона. «Фамилия?» «Сергеева. Татьяна Сергеева». «Вас нет в списке». «Послушайте». «Фамилия?» Обессилев, я привалилась к стене. С таким же успехом можно пытаться поговорить с куском ваты. Кто-то тронул меня за плечо. Я обернулась. На крыльце стояла женщина лет тридцати, одетая в синее платье, белые носочки и голубые босоножки. «Домофон», — сказала незнакомка. «Отойдите». Я послушно посторонилась, она нажала на кнопку. «Фамилия?» «Зелёный заяц», — спокойно сообщила дама. Раздалось мерное гудение, за ним последовал щелчок, посетительница дёрнула за ручку и исчезла за дверью. Я разинула рот. «Зелёный Заяц». Навряд ли это фамилия. Хотя со мной в классе когда-то училась девочка Вера с фамилией Саша Пушкин. Да-да, у неё была именно такая фамилия. Но мне сейчас показалось, что «Зелёный Заяц» — это нечто вроде пароля. Ну-ка попробуем. Я смело нажала на пупочку. «Фамилия?» «Зелёный Заяц», — выпалила я. «Вы уже вошли в корпус». «Эй, здесь второй «Зелёный Заяц». Завопила я. «Вы уже вошли в корпус!» Я спустилась с крыльца и схватила телефон. «Алло!» — прошептала Марта. «Это Таня!» «Кто?» «Сергеева!» «А, привет!» — зевнула Карц. «Чего в несусветную рань трезвонишь?» «Обед скоро!» — изумилась я. «Обед?» — поразилась Марта. «Только три часа дня!» Я решила не продолжать беседу о времени, Мы с Карц похоже существуем в разных часовых поясах. Просто спросила. Среди твоих знакомых нет сотрудников фирмы Вир? Ну сразу не скажу, а что? Очень надо попасть в их офис. Тоже мне проблема. Хрюкнула Марта. Открывай двери вперед. Там заперто. А охранник то ли идиот, то ли автомат. Впрочем, с механизмами по выпечке пончиков, по-моему, еще можно договориться. А вот с долдоном, который здесь стережет вход, без шансов. Карц протяжно застонала. «Из-за такой ерунды ты беспокоишь человека не свет ни заря. Сейчас научу, слушай». «Думаешь, сработает?» С сомнением спросила я через пару минут. «До сих пор осечек не было», — Марта усмехнулась. «Главное — конверт. Большой, коричневый. Плюс бейсболка и форменная куртка. И где их взять?» «Тебе дали идею?» — обозлилась светская львица. — А вместо благодарности я слышу нытьё. Может, мне ещё приехать и самой всё сделать? — Нет, спасибо. — буркнула я и пошла назад к станции метро. На небольшой площади было несколько ларьков. Сначала я приблизилась к киоску «Союз печать» и спросила у толстой продавщицы. — У вас есть журналы, упакованные в плотную бумагу? — Порнуха, — равнодушно переспросила бабка. — Ею цветов торгуют. Спасибо, обрадовалась я. Сделала пару шагов влево, увидела лоток и приобрела нечто, упрятанное в жёлто-коричневый пакет. Потом, пробежавшись по площади, обнаружила синюю палатку, в которой купила у пьяной девушки красную бейсболку с надписью Red Bar. И спросила продавщицу: "Не дошли мне на полчасика свою жилетку, которую заплетающимся языком поинтересовалась та". "Форменную", пояснила я. Ту, что у тебя на плечах». Девица вытаращила глаза, медленно подняла руки, сложила из пальцев известную комбинацию и без всякой злобы ответила. «Фигушки! Без спецодежды нельзя работать!» Я вынула кошелёк, вытащила из него пару бумажек и, пошуршав ими перед носом красавицы, нежно проворковала. «Обед наступил. Разве справедливо, что ты стоишь тут на жаре, нюхаешь выхлопные газы?» «Вон там симпатичное кафе. Сходи туда, посиди в тенечке. А я пока в твоей жилетке на свидание схожу. Мой парень от такой одежды тащится». Затуманенный взор продавщицы начал проясняться. Цепкие пальцы схватили купюры. «Суперски!» — прохрипела девушка. «Вон туда форму припрёшь. Под зонтик. Не потеряй!» «Ни за что. Буду очень аккуратно, пообещала я, забирая ярко-синюю безразмерную душегрейку.